Глава 6. Правосудие. В смысле, а кто это такой? Один из главных обзорщиков гаджетов, игр, а с недавних пор еще и политический обозреватель. Берется за все, про что люди хотят слушать. Выпускает ежедневные видео под названием «Все, что надо знать», заработок на рекламе, десятый по величине среди русскоязычных видеоблогеров. На вот, смотри, просвещайся. Розумовский открыл вкладку с видеохостингом, нашел там канал «Пенек», включил первый попавшийся ролик, машинально закрыл окошко с комментариями, в которых фанаты спрашивали «Че, Вань, куда пропал? Где стрим? Сдурел, что ли? Стрим будет?» «Нет, ты в расписании обещал!» И всякое прочее в этом роде. Отметил про себя, что ролик назывался «Все, что надо знать, почему это я ее бросил, а не наоборот». Вот и ответ на вопрос, чего он так нажрался, что уснул пьяный на остановке. Не дождался, похоже, такси. Зато дождался фургончик прапорщика Сорокина. Кстати, о птичках. Внимательно смотри, товарищ прапорщик. Сорокин лицо узнал, несмотря на рваный монтаж. Ну не знал он, не смотрел он этих блогеров. Да и вообще, он бухой на лавочке спал в задрипанной кофте какой-то. Сорокин подумал, что она в грязи измазана, а это оказалось рисунок просто такой, типа пятнами. Не надо было рисковать, конечно, но разве он виноват, что от него, Сорокина, бомжи в последнее время бегают как от огня? Когда он их на бои возил, еще куда ни шло, иногда даже сами напрашивались, когда совсем припирало и легких денег хотелось. Но с тех пор, как Сорокин начал возить бомжей сюда, к Сереге на виллу все поменялось. Отсюда не возвращались. Заработанным косарём не хвастались. Ну и пошли слухи среди бомжиков, что Сорокин людей на органы продает. <смех> Нужны они больно. Они вообще свою требуху увидели? Кто за нее платить станет? А теперь совсем погано вышло. Не, точно он. Сорокин поставил ролик на паузу. Пеньков на экране замерз с какой-то глупой, перекошенной рожей. На этом стоп-кадре тем более одно лицо. Серёг, ты чё, это смотрит кто что ли? Кто его хватится? Разумовский ткнул пальцем в монитор. «Видишь цифру?» «Ну, 900 тысяч». «Это просмотры. За полтора дня. И его уже хватили, судя по комментариям. У него есть какое-то расписание стримов. чуть это такое?» «Прямая трансляция по интернету, недоумок». Стрима не было и зрители уже поднимают кипиш. Сегодня ночью ослы будут жаловаться на то, что им не дали дармового овса. Но уже завтра они почуют неладно и начнут бить тревогу, поскольку он звезда. Тревога быстро обернется истерией. Вся страна будет искать Пинькова. Фанаты начнут обрывать телефоны поисковых организаций, писать посты о том, что те ничего не предпринимают. Чтобы не стать объектами травли, поисковикам придется бросить кучу сил на поиски блогера, лишая последнего шанса пропавших детей и стариков принцип ты мино, товарищ прапорщик И первой костяшкой, которая вызвала цепную реакцию Была твоя глупость Серег, останови кипиш Пока же никакой реакции нету Давай я его обратно на остановку свезу Брошу там, он ничего и не поймет Он же в говно Нет, Ваня, он сейчас лежит у меня в холле связанный и орет, цитата Тупой пранк, хорош, не смешно Грозится в суд подать А что такое пранк? Разумовский не выдержал, передразнил Сорокина. что такое, что такое? Не вовремя в тебе любознательность просыпается, Ваня. Ладно, черт с тобой. Давай думать, можно ли остановить принцип домино. Дальше рассуждал вслух, не обращая внимания на виноватое бление крысиного прапорщика. Итак, на время можно будет обмануть аудиторию, выкладывая посты на его страницу во вместе. Хорошо, что у меня доступ к каждому аккаунту есть. Это отсрочит бурю, но не решит проблему. Что делать с Пеньковым? Вколоть что-нибудь воздействующее на память? Нет, под рукой только промедол. Он нужного эффекта не даст. Позвонить Зильченко и попросить его найти и добыть подходящий препарат? Замолчал, потому что думать нормально мешал приступ всепоглощающего страха. Неужели началось? Одна песчинка угодила между шестеренок идеально отлаженного механизма, и теперь все рухнет? А если рухнет, погребет ли оно под собой его, Разумовского? Вышел из кабинета в просторный холл, хотел проветрить голову. Там сидит привязанный к стулу пеньков. Про пранк кричать перестал, просто плачет, стонет, мол, пощадите и дам любые деньги. Глаза разуй, тут она кованая лестница в холле стоит больше, чем ты за год на рекламных интеграциях зарабатываешь. Еще один полудурок. На смену страху пришла обжигающая ярость. Хотите сказать, что мой сад грешников погибнет? Этот полудурок помешает мне очистить город от, от ребья. Это ничтожество, которое добилось славы только благодаря смазливой мордашке? Нет, меня это не устраивает. Сорокин, иди сюда! Прапорщик мигом прибежал. Пойдем поговорим с гостем. Как скажете. Сорокин так испугался, что начал звать Разумовского на «вы». Как будто тот был не подельник и вообще практически кореш, а генерал или министр. Он и правда чуток изменился. Что-то в осанке, во взгляде засквозило. Хрен знает, как сказать, но, как скажете, само с языка сорвалось. Хорошо еще, что не будет сделано. Спустились по лестнице к блогеру. «Иван, здравствуйте». Пеньков развернул голову в бок, чтобы посмотреть, кто это с ним заговорил. Увидел Разумовского, вытаращил глаза. «Ты, чел из «Вместе», который из окна самолетики из бабок выбрасывал!» Разумовский? Это типа твой пранк? Охренеть коллаб с Разумовским это будет вообще? Мне сейчас что делать, типа рыдать или лучше матом орать? Только типа мат запикивать придется, а то монетизацию снимут. Разумовский, кажется, впервые чуточку зауважал человека за его глупость. Это как же нужно верить в себя, и как же мало нужно иметь мозгов, чтобы час просидев привязанным к стулу, за секунду от криков о помощи перейти к разговорам о коллабах и монетизации. Кстати. Может, ему стоит подыграть, сделать вид, что это дурацкий розыгрыш? Нет, будет только хуже. Этот болван все раструбит. И как будет после этого Разумовский выглядеть? Из эксцентричного гения, из неспровергателя прогнивших истин превратиться в очередного интернет-клоуна, примет правила челленджей, пранков и флешмобов. Нет, это будет выстрел себе в голову. Надо действовать так, как подсказала ярость. «Да, Иван, это пранк. К самолетикам из банкнот люди уже привыкли, поэтому буду выбрасывать из окна кое-что другое, что люди любят не меньше денег. Блогеров!» Пеньков тупо заулыбался. «Тупой кек, чел. Но если со страховкой, то я готов. Подписаться такое любит. «Вань, у тебя же пистолет с собой?» «А то!» «Я имею в виду не служебный, а грязный, который пробить нельзя». «С ним вообще не расстаюсь». «Дай-ка». Только тогда Пеньков снова заволновался. А че? Сергей, это же Сорокин мент. Я про него видос сделал. Что он тут делает? И что за рофл с пистиком? Разумовский рассмеялся, отдал приказ прапорщику: заклей ему рот, быстренько. Мне приятно будет думать о том, что последние слова в жизни этого отброса рофл с пистиком. Прапорщик сработал быстро. Блогер уже просто мычал. Разумовский прицелился точно в центр лба. Быстро. Пеньков рухнул прямо со стулом. «И чё? И все? Это Сорокин пытался понять, значит ли это, что пронесло или нет. Все, Пускай ищут. Поднимают панику, оставляют стариков на произвол судьбы из-за него. Общество, которое возводит на пьедестал отребье и бьет ему поклоны жалости, не заслуживает. Оно заслуживает исцеления». Прапорщик заулыбался. Решил, что пронесло. «Зря. Дураков нужно учить». Разумовский снова поднял ствол и наставил его на Сорокина. «Серёг, ты чё? К тебе же никак, никакой ниточки не протянуть, никто и не догадается, прости Христа ради, ну я ж...» «Марго, фас!» Белая ворона среагировала на команду, села на голову тому, на кого Разумовский указал рукой, в которой так уж вышло был пистолет. Не на пол же его было бросать, верно? На всякий случай Разумовский предупредил прапорщика. «Тронешь птицу, тогда и правду убью». И только тогда Марго со всей дури клюнула Сорокина: «Умнее будешь, товарищ прапорщик». Разумовский стоял перед пляской белых ворон, маленькой картиной, которую считал в своей коллекции лучшей. Каждый раз он по-разному трактовал крохотное, по сути, полотно, на котором несколько человек кружились в хороводе, но при этом каждая фигура была обмякшей, будто кукла-марионетка. «Это манифест горестного фатализма», – думал Разумовский, когда было тяжело на душе. Когда было хорошо, считал так. Это взгляд торжествующего кукловода. Но все же, почему танец белых ворон? Люди на картине-то совершенно ординарные. Может, все просто, и картина о том, что на самом деле каждая ворона Бе раздался дверной звонок. Разумовский слышал его мелодию второй раз в жизни, после того момента, когда, собственно, его выбирал. Дверным звонком тут не пользовались, потому что все гости звонили заранее. Незваных гостей у Разумовского не было и быть не могло. Кто же это тогда? Открыл дверь. На пороге стояли Сорокин и Гречкин. В принципе, мог бы и сам догадаться, кому еще, кроме этих двоих из ларца, могло прийти в голову нагрянуть среди ночи. Оба были пьяные, и лица у обоих какие-то странные. «Серег, извини, пожалуйста, чтоб так поздно, очень надо поговорить». Если это по поводу Пенькова, то что тут забыл Гречкин? Или у Сорокина уже в одиночку следствие за нас водить не получается, и он хочет друга к работе подключить? Ха, ну, проходите. Усадил мента и мажора на мягкий диван, сам прислонился к стене, играть в вежливости, предлагать выпить не стал, с них и так уже хорош. Сереж, мы тебе по-человечески очень благодарны за бабки, за дружбу, говорил Гречкин. У него язык был лучше подвешен. Но только в последнее время стало как-то очень уж страшно. Не по себе, Сергей. У меня вот вообще с подставками голяк, сам знаешь. Вроде в городе бомжей меньше не становится, а вот как-то они прятаться начали лучше, держаться друг за друга стали. Простыми облавами людей не наловишь. Ну, короче, мы и подумали, что, может, хорош, ну, типа... «У тебя связи теперь, когда вы вместе так все здорово, лучше, чем у нас, в разы. Мы давно хотели, но сегодня что-то, когда «Зенит» кубок взял, мы выпили и решили, не, надо ехать поговорить. Типа Серёга же нормальный мужик, все поймет. «Да, Серёг, я и так с этим Пеньковым зашиваюсь. Ты все правильно говорил. Уже который месяц все на нем как помешались». Прямо как в ту ночь, когда прапорщик по ошибке в сад привез Пенькова, сначала стало страшно. Вот он. «Принцип домино» в куда более серьезных масштабах. От него разбегаются люди, которых он считал самыми полезными инструментами. Долго ли они будут держать рот на замке? Едва ли. Гречкин все знает про ловушки и про оружие. Сорокин про поставки отбросов и про то, что они сделали с телом блогера. А потом, как по расписанию, вспыхнула ярость. Из-за них все должно рассыпаться. Должен рухнуть его план. Нет, все будет не так. Сейчас он им подыграет, успокоит. И даже на время перестанет уничтожать в саду грешников крыс, отравляющих Петербург такшнотворными миазмами. Он завершит первую фазу, чтобы перейти ко второй. Как к соцсетью. Сначала доступ в нее был ограничен, тут опускали только по инвайтам, чтобы все отладить. Потом началась вторая фаза, и теперь вместе это цифровой слепок страны с миллионами аккаунтов. Его истинной миссии тоже пора выходить на новый уровень. Улыбнулся широко-широко. «Ребят, какие вопросы-то? Никаких вопросов. Я и сам думаю, что пора завязывать. Повеселились и хватит». Сорокин хлопнул Гречкина по плечу. «Я же говорил! Серега правильный мужик! Все четко!» «Знаете, ребят, я вам завтра по 2 миллиона на брата переведу в качестве благодарности за то, что вы для меня сделали». Серег, если это замолчание, то ты не трудись, мы могила, никому не скажем. Сами же тогда первые сядем, хрен знает на сколько. Это не замолчание, а за зенит. Чтобы вы кубок как следует отметили, ну и вообще, на пассажок. Когда провожал взглядом машину, которую заметно мотала по дороге, подумал, было бы прекрасно, если бы пьяный Гречкин влетел на машине во что-нибудь по дороге, и они оба погибли бы. Но мысль отогнал, потому что это будет интересно. Просто убить их мало. Их нужно будет убить так, чтобы они принесли пользу второй фазе. Вопрос, кого первым? Вообще понятно, кого первым. Того, кто умнее. Другой не почует, что запахло жареным, если убить его поддельника. Сорокин в целом никогда особым умом не отличался, да и висит на нем куда больше, чем на Гречкине. Поэтому еще сто раз подумает, прежде чем бежать каяться перед начальниками и его, Разумовского, закладывать. К тому же Разумовский не зря пару раз намекал, что устранил его врага, майора Ашанина, хитрым образом. Оставил несколько ниточек, которые в случае чего завяжутся на шее у Сорокина крепкой петлёй. В общем, прапорщик, даже если испугается, творить глупости начнет не сразу. А вот Гречкин может пойти к отцу. Не сказать, чтобы по сравнению с нынешним могуществом Разумовского отец-мажора представлял из себя маломальски серьезные препятствия, но он все таки прокурор. Черт знает, какие у него на самом деле связи, насколько глубоко уходят, точнее, насколько высоко тянутся. В общем, решено. Кириллу Гречкину он сделает большое одолжение. Тот войдет в историю. Когда-нибудь в учебниках по истории будут писать, что могильная плита Гречкина стала первой ступенью для восхождения Чумного Доктора. Сам себя перебил. В восхождение куда? Это же совершенно пустая фраза. Восхождение Чумного Доктора. Восхождение к лучам славы? Восхождение к вершинам власти? Восхождение на пьедестал величия? Что тебе на самом деле нужно? Убить Гречкина? Вот что. А там будет видно. Разумовский хорошо знал, что темные очки и непримечательный плащ творят чудеса. Можно стать невидимкой, даже будучи одним из самых узнаваемых людей страны. Не менее волшебные действия слов. «Братан, по старой дружбе я хочу отмотать тебе акции». Разумовский без труда вычислил, где Гречкин проматывает полученные от него деньги. И после очередной попойки, когда мажор выходил из клуба, Разумовский встретил его фамильярными объятиями. Чтобы все прошло как надо, пришлось изображать пьяного. В общем, одно чудо плюс второе – И вот он, никем, кроме на неузнанный, сидит в машине с ничего не подозревающим мажором, которому жадность застит глаза, подавляет инстинкт самосохранения. «Кирюх, меня недавно осенило. Я во вместе поймал прилежных студентиков, офисный планктон, тех, кто к компьютеру и так прилип, а вот крутых ребят вроде тебя... «Не хватает. Ты же культовый персонаж. Тебя в Питере каждая собака знает. Сделаю тебя одним из акционеров. Будем вместе мотаться на интервью. Все поймут, что вместе не занудная хрень, а крутая тема». «Серег, если ты это только для того, чтобы я молчал, делаешь, то не надо. Я тебе и так слово дам. Поклянусь, если хочешь». Не-не, это чисто бизнес. Ну и дружба. Ты мне помогал отдыхать душой, когда я горбатился с разработкой. Теперь я тебе помочь хочу. Трудно все делать одному. Ведь надо, чтобы все прошло идеально. Сейчас, например, мало убить мажора. Нужно сделать это в правильном месте. Ну тогда я не дурак отказываться, Серег. Спасибо. От души, пожалуйста. Слушай, у меня переговоры еще в ночи. Подбросишь по адресу, а? Вот на визитке написано, я там офис снял. Оставалось надеяться на то, что Гречкину адрес не покажется подозрительным. «Погнали! Тут близко!» Вроде не показался. Когда машина мажора притормозила в том самом месте, где произошла ужасная авария, за которую сыну прокурора ничего не было, Разумовский вложил все силы в один точный удар. Гречкин захрипел. Можно было спокойно переодеваться. Выворачивать плачную наизнанку, вытаскивать из потайного кармана маску. Все. Теперь облить машину бензином и поджечь. Дальше больше. Что-то за Разумовского сделают алгоритмы. Например, выложат посты с многословными и пустыми рассуждениями, к которым прикреплены снимки с вечеринки. Пусть мир думает, что молодой миллиардер занят прожиганием жизни, а не сжиганием трупов. Другие алгоритмы начнут с подложных адресов рассылать электронную копию листовки, посвященной убийству, а точнее казни Гречкина. Дольше всего Разумовскому давались стихи, но он понимал, без них выйдет недостаточно искренне. Неправильно. В итоге получилось. Пляска смерти началась. Ждите приговор, трепещите жулики, ибо грядет мор. Вроде неплохо. Несколько листовок Разумовский напечатал и взял с собой. Осталось раскидать их тут, заявить о себе. То есть о чумном докторе. Если он все сделает правильно, то дальше распространением его слова будет заниматься его паство. Он уже приготовил для нее загон. Группа под названием Гражданин во вместе пока была скрытой, но уже завтра, когда казни Гречкина будут трубить все СМИ, она заработает в полную силу, станет его рупором. Разумеется, Сергей Разумовский будет всячески порицать группу поклонников убийцы, но закрывать откажется на отрез. Потому что очень принципиальный. В сообществе соберутся люди, которых достали беззаконие и беспредел. Достали настолько, что они готовы рукоплескать тому, кто принялся выжигать заразу в прямом смысле слова. Поэтому и гражданин, чтобы сойти за защитника обездоленных, политического активиста, который разочаровался в политике. Тексты прокламации написаны им заранее, и там он опирает именно на несправедливость, сравнивает ее с чумой. На самом деле чума – это сама человеческая природа, подлая ее часть. Он пришел, чтобы очистить человечество, как еще недавно чистил улицы Петербурга от погони, отправляя от в последнюю прогулку по своему саду грешников. Горящая машина осталась за спиной. Разумовский уже в маске и в вывернутом плаще, уже не Разумовский вовсе. Бросил листовки на асфальт, прошел по улице и наткнулся на какого-то мальчишку, неожиданно появившегося из-за угла. Мальчик заметил фигуру в птичьей маске уставился на нее, как завороженный. Разу... Э, чумной доктор приложил палец к клюву, призывая невольного свидетеля к тишине. Начало восхождения. Так к чему? К вершине? Просто к вершине. К вершине всего, на которой чумной доктор будет стоять один, пока внизу будут пылать трупы. Все вышло как надо, он все прочитал и ни в чем не ошибся, как будто он вообще когда-нибудь ошибался. Новость об огненной казни Гречкина сама по себе захватила все инфополе, а Разумовский еще немного этому помог, пошаманив над новостной лентой пользователей вместе, продвигая те материалы, в которых фокус был не на скандальной фигуре покойного, а на загадочном убийце, оставившем таинственное послание. За 12 часов слух о человеке с птичьей головой разлетелся по сети, отлично оттеняя пустые сообщения от МВД. У органов, само собой, не было ни единой зацепки. У Гречкина хватало врагов, пускай полиция пробивает их, а Разумовский пока займется концентрацией энергии. Так он называл процесс удаления маленьких фанатских групп, посвященных гражданину. «В себе дробиться нам не годится», – шептал под нос Разумовский, которому поэзия жизни, снова забрылившей в полную силу, нашептывала поэзию букв. У гражданина должна была существовать только одна группа. Там приходилось вести жесткую модерацию, отсекать людей с петициями и программами, никакого конструктива, только эмоции. Еще удалял весь фанарт всех этих бесконечных бледных юношей в птичьих масках, которых сотнями слали в предложку. Нет, он себя не таким видел. А значит, и остальной мир не должен себя обманывать. Только схематичное изображение настоящей маски, дизайн, которую он тоже успел слить в сеть, пускай распространяется как символ. От важной работы Разумовского отвлек телефонный звонок. Номер не определился. Если Разумовский разбирается в людях, то это про… Алло, Серега, Сорокин говорит, ты видел, что с Кирюхой сделали? Я как узнал, сразу одноразовую трубу взял, пошел тебе звонить. Это ж полный беспредел, надо что-то делать. Я потыкался по своим каналам, никто ничего не знает. Иван, успокойся, я уже задействовал все свои ресурсы. Мы найдем этого гражданина и выпустим ему кишки за Кирилла. Я тебе обещаю. Теперь слушай меня. Дай мне немного времени. Я соберу сведения и встречусь с тобой. Сам скажу, где и когда, но тайком, сам понимаешь. Да, конечно, чего непонятного. Я это, раз что ты вписываешься, накажем гада своей властью. И это, чисто в порядке идейки, пробей, может, это ритуальное убийство. А то я читал, бывает, что же жи... Сбросил звонок. Хотел снова сесть за редактирование предложки, но потом понял, что это подождет. Раз Сорокин тоже заглотил крючок, нужно скорее писать стих про него. Еще не хватало, чтобы на пути правосудия встал творческий кризис. Когда расправлялся с Сорокином, немного пощекотал себе нервы. Гречкина убирал так, чтобы наверняка, а здесь просто понадеялся на силу рук и природную ловкость назначил прапорщику встречу вместе, которую он никак с Разумовскими связать не мог, у мастерской, в которой тот работал над скульптурами для сада грешников. Искусство и резня проходили у Разумовского в жизни по разным статьям отчетности. И знакомых из двух этих миров он предпочитал друг с другом не пересекать. Где-то посередине находился один только Бехтьев, но и в разговорах с ним Разумовский никогда прямо про миссию сада Грешников не распространялся, хотя строительный магнат, конечно, наверняка все понимал. Правда, делал вид, что ничего не замечает, иначе денег от Разумовского не получил бы и в магната из простого застройщика не превратился бы. Попросил Сорокина подъехать на его фургоне, в котором тот привозил отребья в сад Грешников, и в котором когда-то оказался блогер Пеньков. Надо сказать, вовремя оказался. Все шло как надо, и Разумовский уже давно перестал жалеть о том дурацком совпадении. Но сидеть Сорокина – это, конечно, не повод. Нужно устранить всех людей, которые смогут рассказать историю Разумовского иначе, чем он сам. Когда Сорокин приехал и, как было условно, посигналил два раза, а потом еще два, Разумовский вышел на улицу. За пазухой лежал кривой скульптурный резец. Гречкина я доблагодарил, обессмертив его имя, а тебе за твои труды подарю поэтичную гибель. Отсеку все лишнее, и от вредного живого человека останется только полезный труп. Забрался в машину, уселся рядом с водителем, не отказал себе в удовольствии немного поболтать с прапорщиком напоследок. Я поднял записи с камер, все изучил. Ну и кто Кирюху грохнул? Все вот про какого-то гражданина треплют, а мне кажется, что это все-таки ж... Это был гражданин, Ваня. Ну, точнее, тот, кого так публика прозвала. Я-то знаю, что это не какой-нибудь абстрактный гражданин, а очень даже конкретный. Наш с тобой знакомый. Да ладно? И кто? Дурацкая хулиганская шутка как-то сама собой получилась. Очень уж хотелось посмотреть, какая у недалекого прапорщика будет обалдевшая мина. Иван Пинков, Пуля прошла мимо полушарий мозга, и он выжил. Так я же его сам закопал. Он выкопался, Вань. Нам хана... Это было бесценно. Он и правда купился. Ладно, повеселились и хватит. За работу. Одним движением выхватил резец и распорол Сорокину горло. Сам порадовался тому, каким плавным вышел жест. Со стороны, наверное, красиво смотрелось. Жаль, никто не видит. Но это ничего. Это пока. Вернулся в мастерскую, взял ящик с крысами, его поставил на пассажирское сиденье, а тело прапорщика кинул назад. Теперь дождаться времени, когда у гостиного двора будет минимум людей. Алгоритмы Разумовского несколько дней дорожные камеры анализировали, чтобы это время подобрать. Выкинуть тело Сорокина на том месте, где он избивал протестующих, пока его снимали на телефон. А сверху выпустить крыс. Нужно окружать себя правильной символикой, чтобы потихоньку превращаться из гражданина в чумного доктора. Так, листовки взял, крыса на месте, труп есть, все готово. О, чуть не забыл. Надо рассовать всякой жратвы Сорокину по карманам, чтобы крысы сразу не разбежались. Час потратил на то, чтобы удалить из общей ленты пост про отвратные стишки. Какой-то болван в литературном блоге про это написал, и люди начали репостить. Не слишком часто, конечно, но все равно. Это надо пресекать. Тем более, что это в вранье. Хорошие стихи, складные. Тот стих, который был про Сорокина, вообще вышел за глядение. Пусть теперь все знают. Крыс чревато злить. Мор все приближается. Его не пережить. Когда доделал неприятную работу, занялся приятным отдыхом. Читал отчеты, показания, сливы информаторов. Одним словом, изучал успехи полиции, охотящейся на неуловимого гражданина. Вроде прошло всего несколько дней, а за это время у Разумовского уже появился любимый герой, который постоянно фигурировал в этом криминальном чтиве. Героя звали Игорь Гром. Он был майором полиции и, видимо, решил набить рожи половине петербуржцев, рассчитывая по тропе из сломанных носов дойти до замка гражданина. Подумать только! Вломился в квартиру к Виолетте, элитная эскортница, которую Гречкин таскал за собой повсюду в последнее время. Напугал болван девчонку, которая ни черта не знает. Ну не прелесть ли? Потом со своим напарником, Разумовский до сих пор не запомнил фамилию, произвел фурор в бойцовском клубе, сломав там несколько рож. Опять же, совершенно тупиковое направление. Фанаты из скины, которых Гречкин прикармливал, тут ни при чем. Холодно, Игорь, холодно. Но ты продолжай в том же духе. Разумовскому казалось, что вся его жизнь сейчас – это серьезная аналитическая газета. Нужно было думать об имидже гражданина. Реагировать на актуальные политические события, параллельно одним глазом приглядывать за криминальной хроникой, и на фоне всего этого майор Гром с его наивной верой в то, что гражданина можно поймать, размахивая кулаками, казался каким-то потешным персонажем комикса со страниц шутки и анекдоты. Стало трудно? Так иди, читай про майора Грома. Но дело время время, потехе час, как известно. Пришлось заставить себя отвлечься от утешительного и снова заняться делом. Двое из ларца теперь стали двое в гробу, но список людей, которые могли добавить к портрету разумовского ненужных штрихов, двумя фамилиями не ограничивался, увы. К Зильченко пришлось напроситься в гости. Это, кстати, оказалось не так уж легко. разумовский сам по себе просто не интересовал главного петербургского онколога. Зильченко в жизни интересовала только смерть, которой он послушно служил. И деньги. Правильно, в сущности, в той статье писали. Он минус. Ему было плевать, на что идет промедол, который он поставлял Разумовскому. Он не знал, что препарат нужен для того, чтобы превращать мучение от ребья в саду грешников в увлекательное зрелище. А заодно был залогом того, что среди бомжей, гастров и других подонков, которых он с помощью сада грешников выдавливал из Петербурга, не найдется особо ловкий и смелый, который сумеет спастись. Если не убивали ловушки. Убивал Промедол. И Зильченко получился бы неплохой подручный чумного доктора. Мортус – тот, кто возит трупы. Но, увы, Зильченко служил смерти не деятельно, а наоборот. Люди умирали от его бездействия. Короче говоря, в любом случае выходило так, что онкологов живых оставлять нельзя. В общем... Убедил врача принять его, сказав, что хочет выделить деньги на строительство нового корпуса Государственной онкологической больницы. Тот согласился встретиться. Но для того, чтобы с ума сойти, Разумовского от этого отговорить. На кой вам это надо? Что, когда ваше рожа на каждой обложке решили в благотворителя поиграть? Бестолку. Любить вас за это не станут. Будут ходить и требовать еще. Они не понимают по-хорошему. То есть... Вас этот проект даже с точки зрения личной выгоды не интересует. Куча средств. Если правильно ими распорядиться, то можно столько заработать, сколько на списанных препаратах лет за 10 выходит. Себе дороже. Активисты начнут поднимать документы, в сметах копаться. С благотворительностью всегда так. Хотите меня подкупить, подкупайте напрямую, если есть за что. Мои карманы для вас всегда открыты, а баловать эту мразь не надо, только хуже сделаете. «Ладно, трудно с вами не согласиться. Знаете что, поедемте-ка в ресторан съездим. Вы мне только что несколько десятков миллионов сэкономили. Отблагодарю вас за это, дав ничтожную кроху этих денег пропить в моем обществе». «Я думал, мил мой, вы по препаратам, а не по выпивке». «Вы про промедол? Так я не для себя беру, а для друзей». Зильченко пожал плечами. «Как скажете. Поехали, выпьем». Послушно спустился к машине, послушно сел в пассажирское кресло, послушно напоролся на отравленную иглу, послушно умер. А вот вздёргиваться на фонарном столбе возле онкоцентра никак не хотел. Чумной доктор собирался было повесить вора в облачении врача. Специально взломал пару муниципальных служб, устроил на ночь глядя полный блэкаут и хорошо придумал, потому что то веревка сползала, то еще что-то шло не так. Когда, наконец, повесил труп Зильченко, со злости раздел его и выпустил потроха. Ничего, так даже антуражнее получится. Потом по старой схеме. Оставить листовки и скрыться, пока на странице Сергея Разумовского во «Вместе» сами собой выкладываются посты о том, как он занимается очередной скульптурой. Разумовский несколько раз перечитал файл, в котором перечислялись лишние люди – те, кто знал про него то, чего знать был не должен. Почти напротив каждой фамилии стоял крестик. Означал сначала, что, многие люди из прошлого оказали Разумовскому услугу и вовремя погибли сами. Кое-кого, парочку однокурсников, например, с которыми Разумовский когда-то совершенно зря откровенничал, пришлось немного подтолкнуть. Было жалко убивать журналистов, которых он еще до запуска вместе нанял для того, чтобы подчистили те хвосты, о которых сам он мог забыть. Но он убедил себя в том, что и на них висит грех, который чумный доктор прощать не станет. Разумовский простил бы. Ну, а чумной доктор — нет. В общем, в списке осталась всего одна фамилия. Бехтеев в эпопее с садом Грешников был замешан, можно сказать, показательный, но с его фигурой в голове у Разумовского выстраивалось столько удобных образов чумного доктора параллелей, что без поэтичной казни обойтись было просто нельзя. Он уже придумал место. Строящийся торговый центр Бехтеева, Лондон-Сити. Идеальный намек на лондонский пожар, что бушевал во время эпидемии чумы. Разумовский написал стих, самый красивый за последнее время. Убить Бехтеева нужно было хотя бы ради того, чтобы раскидать вокруг его тела листовки, на которых будет написано «Предал наследие страны, позарившись на злато. Гори в аду, чумной делец, уж будучи распятым». Когда способ казни подсказывает сама мы спорить с ней – грех. Поэтому набрал номер. В трубке отозвался уставший низкий голос – Внимательно. Говорите, Сергей, Бехтеев слушает. Бехтеева Разумовский мучить не стал. Даже дал напоследок полюбоваться видами с высоты последнего, на данный момент, этажа строящегося торгового центра Лондон-Сити. Дежурный разговор про строительство штаб-квартиры вместе. Разумовский говорил, что хочет отгрохать огромного стеклянного исполина, чтобы отовсюду было его видно. Знал, что Бехте его такое понравится. В общем, можно сказать, что застройщик умер счастливым. Один укол. От того же яда погиб Зильченко. Мгновенная смерть. Удобно. Потом Разумовский быстро переоделся в чумного доктора. Вывернул плащ фиолетовой стороной. Скрыл лицо за маской. Вдруг земли кто-то заметит, как силуэт с птичьей головой распинает труп. Хорошая сплетня выйдет. А затем уже начались хлопоты. Малые и большие. Малые были вот такие. Разумовский думал, что на стройке везде валяются молотки и гвозди, какие захочешь, а вот ничего подобного. Пилы лежали, ломики какие-то, а гвоздей и молотков не было. Чем распинать-то? А если не распять, глупо выйдет. В стихе-то уже все написано про распятие. В конечном итоге с горем пополам примотал руки Бехтеева какими-то стяжками к балкам лесов. Вроде висит, не падает. Под ноги трупу кинул несколько листовок, запалил из деревяшек и опил их пару костров, чтобы привлечь к трупу внимание. Если поджечь тело, оно рухнет, и распятие не получится. Уже когда заолело пламя и повалил едкий дым – видимо, в огонь что-то, кроме досок, попало – Разумовский заметил монтажный пистолет – такая штуковина – гвозди забивать. Во время строительства сада грешников рабочие называли их гвоздометами. Вот, оказывается, ее отребье отребья чему-то можно научиться. Взял гвоздомет в руку, подумал, а если еще гвоздями закрепить тело? Нет, тогда придется стяжки отвязывать, потому что распятие с двойным креплением – это уже чересчур. Вдруг сзади раздался какой-то шорох. То были большие хлопоты. Пока Разумовский искал гвозди, более-менее или привык ко всем звукам, которые издавала опустевшая стройплощадка. А этот шорох был новый, нездешний. Повернулся туда, откуда донесся звук, но угад выстрелил из госдамета, так приятно лежащего в руке. Острый снаряд выбил несколько крошек из бетонной колонны, потом из нее выскочил тот, кого Разумовский тут увидеть точно не ожидал. Майор Гром, С собственной персоной, любимый приключенческий герой Разумовского, сворачиватель носов и выбиватель коленных чашечек который продолжает неустанные, хоть и бесплодные поиски, гражданина, несмотря ни на что. Даже несмотря на интрижку с журналисткой Пчелкиной, об этом осведомители Разумовского в органах тоже писали, не зная, разумеется, кому сливают информацию о коллеге. Хотя надо отдать должное, про бесплодные поиски уже вранье. То ли Разумовский недооценил Грома, то ли тот просто оказался в нужное время в нужном месте, но факт остается фактом. Гром застал чумного доктора на месте при... Э, нет... Не так. На месте исполнения приговора. А значит, любимый комикс Разумовского под названием «Похождение майора Грома» вот-вот закроется в связи с гибелью главного героя. Чумной доктор стрелял по движущейся мишени, но прыткий полицейский ловко уходил от потока снарядов гвоздей. То просто увернется, то прикроется толстой доской, потом запас гвоздей у инструмента исяк. Отточенным грациозным движением чумной доктор выхватил нож и двинулся на Грома, чтобы не в меру прыткого майора прикончить. Главное, чтобы у него с собой табельного оружия не оказалось. С другой стороны, он бы тогда, наверное, сразу ствол вытащил. Но чумной доктор и ствола бы не испугался. В маске и плаще он чувствовал себя неуязвимым. Думал, что кажется сейчас Грому вестником неотвратимой смерти. Еще этот дым сзади. С ума сойти можно. Красота. Сделал выпад, но проклятый полицейский снова увернулся. Потом Разумовскому стало очень больно. Гром сначала зафиксировал руку, в которой чумной доктор держал нож. Потом вмазал ему по плечу. Пальцы рожались сами собой. И нож звякнул, упав на бетонный пол. Ничего, Разумовский и без ножа много что может. Олеговы уроки не прошли даром. Вложив всю свою ярость в один удар, чумной доктор сшиб Грома с ног. Приметил рядом оружие, которое будет куда интереснее ножа. И умирать от него будет мучительнее. Подхватил какую-то дисковую пилу, от которой тянулся длинный провод. Нажал на кнопку, пила завизжала, изъявляя готовность терзать плоть и кости. Гром ненадолго отсрочил свою гибель. Выставил перед собой взятый с пола лом. Пила взвизгнула, превратив лом в два острых обрубка. Чумной доктор замахнулся, чтобы нанести второй удар, но Гром, вместо того, чтобы бежать, пока цел, или пытаться увернуться, бросился прямо на него. Что-то сверкнуло. То были блики от костров. Их свет отразился на двух обрезках, оставшихся от лома. Грудь пронзила боль. Что-то теплое расползлось по одежде. Подонок его ранил. Одним взмахом, два удара, поставил на нем крест. Ничего, Игорь, сейчас я отвечу тебе тем же. Вдруг пила перестала визжать. Как? «Почему?» Обернулся чуть не обмер. Он отошел слишком далеко, провод натянулся, и вилка вылетела из розетки. Как же глупо! Гром воспользовался промашкой, подскочил к чумному доктору, взял с грудки и перекинул через себя. Земли под ногами не стало, но и падать Разумовский не падал. Почему-то гром, которого он пытался убить, держал его за руку. Пытался втащить обратно, не дать рухнуть на асфальт. Или что там сейчас внизу? Ну да, точно. Герой из фильма, герой комикса, не иначе. Наверняка считает, что убивать нельзя. Впервые за время схватки противник чуного Доктора заговорил. Закряхтел, точнее. Слишком тяжело ему было. Нет уж, ты у меня не погибнешь героем. Не для этого я столько времени за тобой гонялся. Как скажете, товарищ майор. Когда Гром подтянул его повыше, свободной рукой Чумной Доктор схватился за какую-то торчащую арматуру и... отправил в свободный полет Грома. Тот полетел вниз, ломая спиной монтажные люки Чумной доктор забрался на недостроенный этаж, на автомате взглянул на наручные часы. Схватка заняла, минуты три и оказалось, что прошла вечность. Наверное, это из-за кровопотери. Надо домой? А как же гром? Вдруг он выживет? Он мог догадаться, что-то понять. Черт знает, как он тебя здесь обнаружил. Может, он знает больше, чем тебе кажется? Предательские тревожные мысли делали только хуже. Нет, ничего не мог понять, ничего он не знает. Он, скорее всего, разбился, а если и нет, плевать, думай о важном. О том, что в списке лишних людей теперь напротив каждой фамилии стоит крестик. А это значит, что нужно начинать готовить третью фазу. Дома, выпив тонну обезболивающего и кое-как обработав раны, Принялся заниматься приятным, чтобы успокоиться. Смотрел, сколько у гражданина последователей в разных соцсетях. Во вместе уже за миллион перевалило то, что надо. Маски гражданина уже продают едва ли не в киосках. Бандиты в его масках грабят людей, прикрываясь его лозунгами. Этого ли он хотел? Если под этим подразумевать хаос, который вытаскивает наружу всю людскую гниль, то, конечно, пускай чумные язвы проступают повсюду тем сильнее общество будет осознавать, как остро нуждается в том, кто прогонит чуму в нем, в Разумовском. В соседней комнате несколько раз ту загорелся, то потух свет. Гром выжил, проследил, но как? Только потом понял, что это Марго Шалит требует кормежки. Открытие детского дома, построенного на средства пользователей вместе, было важным мероприятием для поддержания имиджа. А еще важным само по себе. Разумовский пообещал себе, что в этом детском доме все будет правильно, потому что он лучше всех знает, что там может быть неправильно. Благодаря каким-то чудодейственным кремам раны на груди быстро перестали кровить, а значит, можно надеть белую рубашку. Для имиджа, опять же. Волновался, конечно. Не за выступление. На сцене Разумовский чувствовал себя как рыба в воде. А из-за того, что в списке гостей, сделавших пожертвования через соцсеть вместе и подтвердивших свое участие по СМС, значился Игорь Гром. Про то, что полицейский выжил и чуть ли не царапинами отделался, Разумовский знал. Информаторы, которые специально вели Грома, сообщили на следующее же утро после схватки. Волновался из-за того, что не знал, как поведет себя, если случайно его встретит. Не хотелось ощутить в себе парализующий страх. Гром, первый за долгое время, кто его ударил. И чуть ли не единственный, кто после такого остался в живых. Но это ничего. Разумовскому не привыкать сводить счеты не сразу. Разумовский стоял за кулисами актового зала нового детского дома, в котором и проходило торжественное открытие. Ждал, когда его вызовут на сцену. Нужно будет сказать речь, вытащить бумажку с номером билета. Среди спонсоров был автоконцерн, и директор требовал разыграть среди благотворителей машину. Потом поздравить победителя и домой, планировать следующий шаг чумного доктора. Со сцены раздался голос ведущего. «Встречайте! Основатель самой популярной в нашей стране социальной сети!» «Идейный вдохновитель и генеральный спонсор проекта «Поможем детям вместе» Единственный и неповторимый Сергей Разумовский!» Зал захлопал, ну, еще бы. Улыбнулся так, как они любят. Вышел, подхватил у ведущего микрофон. «Добрый вечер, дорогие друзья!» Захлопали еще громче. Жестом успокоил публику. «Буду откровенен с вами». Когда я только задумывался о постройке детского дома, мне в голову прийти не могло, что у этого проекта появится так много сторонников. Так, это был мед, теперь дай перцу. Конечно, отчасти причиной этого послужило принятие одного печально известного закона об усыновлении. Но давайте не будем о грустном, ведь сегодня такой замечательный вечер. Потом поблагодарил корпоративных спонсоров, с ними ссориться ни к чему. Что там дальше? А, точно, лотерея. Ну а теперь, дорогие гости, настало время лотереи. Давайте же, наконец, узнаем, кто из вас уедет сегодня домой на новеньком автомобиле. Нанятые модели в блестящих платьях поднесли ему стеклянный шар с отверстием, внутри которого лежали билетики. Вытащил первый попавшийся, не стал изображать из себя благанчика, тянуть интригу. Посмотрел на номер и сразу крикнул в микрофон. — Номер 135! Поздравляю! Прошу победителя подняться на сцену! В зале началось шевеление. Какой-то мужчина на одном из задних рядов вроде встал, но задержался, обсуждая что-то со спутницей. «Ну же, номер 135, мы ждем вас!» Все, наконец-то посеменил к сцене, не прошло и полгода. Рассмотрел победителя повнимательнее. И как обычно, сначала страх, потом ярость. А потом приступ какого-то невероятного веселья. Победителем лотереи оказался обклеенный пластырями майор Гром. Только ему, Разумовскому, может так повести. Протянул недавнему сопернику руку для пожатия и задал вопрос, ответ на который прекрасно знал. — Как вас зовут? — Игорь. — Я в курсе, спасибо. — Игорь, отлично! Дурацкая веселость била через край, требовала выхода. — А позвольте полюбопытствовать, а что с вашим лицом? — «Э, Да так, с лестницы упал, соврал гром. Публика взорвалась хохотом, от отчего строить клоуна из себя и выставлять клоуном человека, который едва тебя не прикончил, было еще приятнее. «Ах, с лестницы! Ну, будем надеяться, что на машине вы будете ездить аккуратнее, чем спускаться с лестницы!» Снова хохот. Протянул Грому микрофон, мол, «Скажи что-нибудь душеспасительное, Игорек!» А потом началось непонятное. Гром схватил его за руку и уставился на часы. «Часы… М -м -м. Ну конечно…» Так верил в то, что маска и вывернутый наизнанку плащ превращают тебя в невидимку, и забыл о том, что дьявол в деталях… А вот полицейский, которого ты считал набитым дураком, умеющим только тумаки раздавать, оказался хитрым, цепким, проницательным… Сначала стало страшно. Неужели Гром – та самая песчинка, из-за которой все рухнет? Потом плечи расправились сами собой, улыбка из неловкой сделалась торжествующей, как и тогда с Пеньковым. Это никакое не препятствие, это знак. Нужно начинать новую фазу. Раньше, чем планировалось, зато с шиком и блеском. «Думаешь, твоя взяла?» – прошептал Разумовский громо. «Ошибаешься?» Потом заговорил в микрофон, который коп так и не забрал. «Дамы и господа! Во-первых, у нашего победителя, похоже, крыша уехала на выигранном автомобиле!» В затаившем дух зале раздался один нервный смешок. А во-вторых, мне нужно сделать важное заявление. Странно, маски на лице не было, а вот чувство безнаказанности и бессмертия появилось. «Многие из вас, хотя что там многие, все, все вы знаете меня как основателя крупнейшей в России социальной сети. Миллионера, филантропа, медийную личность, но это еще не вся правда. С недавнего времени я решил встать на защиту обманутых и угнетенных граждан моей многострадальной страны». Свободной рукой начал расстегивать пуговицы на рубашке. Гром после схватки с чумным доктором доложил про то, что оставил преступнику крестообразный шрам. Разумовский даже копию докладной видел. Едва ли ему кто-то из начальства поверил, но в кое-какие СМИ деталь просочилась. Оно и к лучшему выйдет эффектно. Но я не могу вечно скрываться под маской, зная, что мой образ кто-то может использовать в своих грязных целях. Итак, настало время признаться вам. Я Сергей Разумовский. И я... Скинул рубашку, встал так, чтобы все видели шрам. Гражданин! Нет, Игорь Гром. «Может, ты и умнее, чем кажешься, но все равно соображаешь медленнее, чем нужно. Тебе нужно было бить на поражение, убить врага, а потом разбираться, но ты с счистоплюйничай!» Гром заревел. «Руки за голову! Живо!» «Игорь, моя бы воля, я бы подчинился, но я гражданин, слуга воли народа, а они мне этого не простят. Я нужен им, а ты... А ты... А, проиграл. Вчистую». Гром отказывался это признавать. «Думаешь, они тебя поддержат, маньяк? Да я скорее!» Потом полицейскому в голову прилетела бутылка, и его обмякшее тело повалилось на сцену. Конечно, поддержат. И словом, и делом. Парень, который оглушил Грома, очевидно, был одним из последователей гражданина. Затем кто-то из зала начал кричать по слогам, как на футболе. «Гражданин! Гражданин!» И кричалку подхватили. Не все, конечно, но многие. Разумовский указал пальцем в том направлении, откуда кричали, и подмигнул. «Пусть знают. Гражданин поддерживает тех, кто не боится действовать». А потом быстро скрылся за кулисами. Командовать войском нужно из штаба, а не из изолятора. А Разумовский не сомневался, что без мозглых ребят, у которых кулаки чешутся вроде этого парня с бутылкой, среди сторонников гражданина, полно. А значит, войска у него будет. Его дураки будут драться с дураками в погонах, с левыми и правыми дураками. Заварится густой бульон из крови и ненависти, начнется хаос. И страну из этого хаоса вытащит защитник обездоленных, самый молодой миллиардер. Человек, который умеет управлять. Человек, который открыто объявил, что является гражданином, а значит, не боится брать на себя ответственность. Когда система коллапсирует под натиском созданного им беспорядка, когда крысы сожрут друг друга, он снова придет, чтобы возглавить эту страну. Пока же нужно залечь на дно, чтобы из создателя хаоса не превратиться в его случайную жертву. Черт знает, в чью голову прилетит следующая бутылка. Поддерживать хаос приходилось 24 часа в сутки. Снова в голову приходила аналогия с готовкой. Нужно постоянно помешивать, чтобы к стенкам кастрюли ничего не прикипало. В принципе, что-то в этой метафоре есть. Средневековые врачи же готовили какие-то снадобья, верно? Вот и он готовит декокт снадобье, которое очистит его город, очистит его страну. Приходилось перехватывать переписку сразу нескольких крупных вооруженных формирований разной политической окраски. Смешнее всего были те, кто хотел идти мочить сторонников гражданина, но при этом продолжал координировать действия во вместе. Разумовский подделывал сообщения, угонял аккаунты лидеров, стравливал боевиков друг с другом, заставлял их заключать абсурдные союзы, лишь бы ущерб был больше, а беспорядки масштабнее. Про себя смеялся над теми, кто верил в революции, вооруженную борьбу за свободу, Победить такими методами по-настоящему можно только тогда, когда ты борешься не за светлое будущее, а за то, чтобы повсюду была выжженная земля, над которой ты потом вознесешься. Отвлекался только на разговоры с Марго, дрессированной белой вороной, ну и на дежурную проверку камер наблюдения, установленных по периметру его владений. Так, на всякий случай. Власти были слишком заняты тщетными попытками держать в узде радикалов, и на поиски Разумовского ресурсов у них не было. К тому же адрес своего особняка он никогда не светил публично. В общем, цикл был такой. Выпить банку энергетика или просто сладкой газировки, час прокорпеть над приказами своим последователям и их противникам, размяться, погуляв по дому, и все заново. Но однажды в доме раздался тоненький писк. Система, анализирующая записи камер, уловила необычное движение. Наверное, снова птица какая-нибудь, как обычно. Но все равно сходил проверил. На маленьких черно-белых экранах сновал знакомый силуэт. Некто в кепке и шарфе. Некто очень настырный и слишком живучий. Некто по имени Игорь Гром. Пошел одеваться, подумал, заодно воздухом подышу, все к лучшему». Когда Разумовский издали заметил Грома, в голове пронеслась злая мысль, не делающая ему чести. «Ты пес, Гром, ищейка. Раны на тебе заживают, как на собаке. И как чуешь кость, начинаешь землю рыть». «Ага, пес, который два раза припер тебя к стенке». Но на этот раз все равно фора была у Разумовского». Во время их первой встречи Гром подкрался к нему, когда тот стоял у мертвого тела Бехтиева. Теперь же Разумовский крался к Грому, разглядывающему скелет очередной жертвы сады грешников, которую закопали недостаточно глубоко. Действие третье – реванш. Те же и новый труп. Сначала Разумовский просто хотел зарезать Грома взятым из дома ножом. Но потом возникла идея получше. К тому же неподалеку валялась лопата, которую еще недавно закапывали мертвецов. Дул ужасный ветер, поэтому подкрасться к полицейскому бесшумно было нетрудно. Гром держал в руках череп, в котором копошились опарыши. Какая неуместная театральность. Пятный Гарик. Ударил непрошенного гостя лопатой. Сидящая на плече Марго, привыкшая и ни к такому, даже не шевельнулась. Умница. Схватил тело полицейского за ноги и потащил потерявшего сознание Грома в дом. Уже дома, на всякий случай, раздел грома до догола. И чтобы проверить, нет ли у того с собой каких-нибудь жучков или прослушки, и чтобы узнать, какой комплекции надо обладать, чтобы сносить удары судьбы по всем частям тела с такой частотой и до сих пор не сделаться инвалидом, оказалось, что хм, впечатляющий Усадил гостя на тот же стул, на котором когда-то сидел Пеньков. Только привязал раза в три крепче, чем когда-то блогера. При громе давать слабину нельзя, ну и сам стул поставил в особое место. С тех пор, как Сорокин привез в сад грешников Пенькова, которого принял за бомжа, любимое детище Разумовского стояло без дела. Лабиринт с ловушками, который должен был очищать мир от мрази, а заодно и служил произведением искусства, скучал без гостей. Разумовский скучал по любимому развлечению. Увидев, как громко ковыряется в братской могиле тех, кого сад грешников когда-то перемолол, он решил, что сегодня наконец отведет душу. Раз тебе так понравилось копаться в костях грешников, я с радостью сделаю все, чтобы твои кости навсегда оказались в их обществе. Пока Гром приходил в себя, Разумовский включил все системы лабиринта, проверил переговорное оборудование. По правилам сада грешников он сам играл роль высшей силы, которая подсказывала заблудшим душам путь к спасению. А вот как уж распорядятся благой вестью простые смертные и смогут ли они с ее помощью избежать смертельных ловушек – это их дело. Метафорой скоротечности земного пути была «лошадиная доза промедола», которую разумовский вкалывал грешникам, прежде чем выпустить их в сад на прогулку. 15 минут – и человек гибнет, а до этого видит занимательные глюки, вдохновленные его ловушками и скульптурами, изображающими воплощение грехов современного общества. Разумовский обещал, что в конце пути будет лежать приз для тех, кто преодолеет все испытания – антидот. Но вместо антидота, в конце пути, Грешников ждал яд. Потому что приз за прохождение садок Грешников – это спасение души, а не долгая и счастливая жизнь. Приготовил дозу промедола для Грома. После смерти Зельченко препарат брать стало неоткуда, но старых запасов пока хватало. Гром начал издавать какие-то звуки. приходят в себя. Что ж, прекрасно. Будет шанс рассказать ему о своих планах. Он ведь, судя по всему, и так почти все знает. К тому же скоро умрет. Идеальный кандидат на то, чтобы сыграть перед ним роль киношного злодея. А то вот пройдет все по плану, станет Разумовский президентом, и все. Так уже не покуражишься. Надо ловить момент. И халат надеть. А то в уличной одежде дома слишком жарко. Так быстро очнулся. А ты не из слабых. Уважаю. Пусть знает, что разумовский оценил его таланты и старания. Не оценил бы, просто ножом бы порезал и дело с концом. Какого хрена? Где я? Игорь, не расстраивай меня. Ты прекрасно знаешь, где ты. Или я слишком сильно лопатой вмазал. В моем особняке. Где же еще? Марго, Свет. А -а -а -а. Птица щелкнула выключателем, полетела к хозяину. огром перестал строить из себя контуженного. Ты всех гостей бьешь по башке. Раздеваешь и к стульям привязываешь. Что к стульям бывает, а раздеваюсь большим разбором. Мне нужно было проверить, не пришел ли ты ко мне с жучком в кармане. Поначалу я даже решил, что ты у нас настоящий герой, без страха и упрека. Пришел сюда в одиночку, полагаясь только на силу своего, надо сказать, прекрасно сложенного тела. С такими-то статями не мудрено поверить в себя, тебя природа щедро наградила. Но потом я нашел вот это. Взял со столика, на котором лежали вещи Грома, папку с делами убитых им, Разумовским, людей. И немного разочаровался. Оно, конечно, очень интересно, но абсолютно бесполезно. Хотя это, в общем-то, ответственный подход к службе с твоей стороны. Уважаю. Раз так уважаешь, то прояви уважение еще разок. Расскажи, зачем убил Гречкина, Сорокина, Зельченко и Бехтиева. Рано я тебя за ответственный подход похвалил. «Ты разве не читал листовки? Там все красноречиво было написано. Они были разносчиками чумы, отравляли город и страну». «Байки про чуму можешь своим фанатам травить. Я знаю, что ты заметал следы, только пока не понимаю, какие именно, но сейчас ты мне все расскажешь». «Что-то уверенности в голосе слишком много для парня, который к стулу привязан. Но тебе повезло. Я хотел сыграть партию злодея, значит, сейчас все будет». «Ладно, так и быть». Поделюсь всем, что знаю, со старым знакомым. Но играть мы будем по моим правилам. В каком смысле? Розумовский взял приготовленный шприц с промедолом и вколол препарат Грому в шею. Какого хрена? Ты, Игорь, воспитан фильмами про хороших копов и суперагентов. Да-да, у тебя на страничке во «Вместе» все написано. Так вот, там обычно персонажу вводят сыворотку правды, и он начинает говорить правду. У нас будет наоборот. Правду говорю я, а сыворотку правды ввели тебе. Правда, нужна она не для того, чтобы ты правду рассказывала а для того, чтобы ты ее видел. Но об этом потом. Картина покачал шприц в руке. Препарат, который я тебе ввел, называется промедол. Это сильное болеутоляющее, его онкологи применяют. Побочный эффект, головокружение, галлюцинации, ничего серьезного. Но если превысить дозу, безвредный препарат становится смертельно опасным. То количество промедола, которое я сейчас ввел, убьет тебя за 40 минут но у тебя будет шанс добраться до противоядия. Гром впился в Разумовского ненавидящим взглядом. Да не хмурься ты! У меня тут разбит замечательный сад для игр. Я назвал его садом грешников. Какое-то время с его помощью я очищал Петербург от отребья. Бомжей, наркоманов, гастарбайтеров. Запускал ничтожеств в сад, вкалывал им промедол и давал шанс доказать, что они не так ничтожны, как мне кажется. Если человек преодолевал испытания грехом и доказывал, что соблазны не властны над ним, то получал противоядие. Точнее, получил бы. Увы, пока никто не смог. Но в тебя я верю. На всякий случай буду тебя направлять. Если хочешь, отправляйся за противоядием прямо сейчас. Твои 40 минут уже начались. Но тогда я ничего тебе не расскажу. А можешь остаться тут еще на 15 минут. Тогда я введу тебя в курс своих планов, но на поиске противоядия останется всего две трети отпущенного тебе времени. Выбирай. Я и за 10 минут справлюсь. Как раз переодеться успеешь. А то поедешь в отделение в халате, еще простудишься. Игорь, да ты мне подоиграть решил. Даже за четверть часа до гибели продолжаешь корчить из себя невозмутимого героя. Ну как скажешь, слушай внимательно. Розумовский рассказал Грому все, что тому нужно было знать. О том, что рос в приюте, что всегда хотел облагодетельствовать человечество, несмотря на ту скверну, которая заключена в людях. Когда проект вместе стал приносить деньги, он построил сад Грешников и начал делать Петербург лучше. Помогли ему в этом Гречкин, Сорокин, Зильченко и Бехтиев. Все шло по плану, сад продолжал работать даже после запуска соцсети, когда лицо Разумовского появилось на обложках всех журналов. Но однажды рассказать ему про Пенькова. А почему нет? Найдет Гром Ваню на том свете, передаст привет. Однажды Астолоп Сорокин принял за бомжа известного блогера Ивана Пенькова. От ненужного свидетеля избавились, но Разумовский понял, что старая система может теперь отказать в любой момент. И перешел к следующей фазе очищения города и страны. Устраняя бывших подельников, он создавал образ гражданина. Кровавого борца с не менее кровавым режимом. Расчет был такой. Довести уровень социальной напряженности до максимума, а потом на пике хаоса, воспользовавшись кризисом, выдвинуть свою кандидатуру на пост президента и возглавить страну, чтобы вывести борьбу за чистоту человеческой породы на новый уровень. Ты мог бы рассказать ему не рабочую версию своей биографии, а настоящую? Может, стало бы легче? Но, увы, за 5 минут не успел бы, а все-таки слово дал. Итак, я уложился в 14 минут и 45 секунд. Осталось только пожелать тебе удачи. Нажал на переключатель, находившийся рядом с копией картины «Апофеоз войны», и Гром рухнул в открывшийся под стулом люк. Ненароком остановился взглядом на картине «Инферно», которую Гром загораживал собой, пока ждал своей участи. Потом отмахнулся от нее, как от наваждения, и пошел к ноутбуку, на котором транслировался путь жертвы по саду грешников. Гром, надо сказать, как-то слишком деловито проходил первое испытание. Даже подсказывать ничего не пришлось. Вот бомжи те всегда кричали, пытались сбежать, лишь попадая в еще более жестокие ловушки. А Гром просто уклонялся от болтающихся в разные стороны топоров, наточенных до бритвенной остроты. Ладно, пока не дойдешь до павильона жадности, еще раз как следует изучу твою страничку. Занятная все-таки штука, интернет. Люди добровольно загружают туда любую информацию о себе, даже не предполагая, что таким образом буквально протягивают своим врагам нож и кричат «убей меня». Вот я другое дело. Я уничтожил свой настоящий цифровой след. И почти уничтожил след, скажем так, аналоговый. И вместо него проложил новый, чтобы люди, решившие покопаться в моем прошлом, видели ту его версию, которая выгодна мне. Вроде той, что я рассказал Грому. Но ну, если часть пропадельников и Пинкова исключить. А гром тем временем перемахнул через яму с кольями и уже подходил к павильону жадности. Это уже интересно. Разумовский отвернулся от экрана компьютера, на котором была открыта страничка аккаунта Грома. В павильоне было полно оружия и висел всего один ключик. Дернешь за что угодно, кроме него, раздастся направленный взрыв, который превратит тебя в груду мяса. Внезапно на экране что-то полыхнуло. Взрыв разнес стену павильона и оттуда буквально вылетел Гром. Потом встал на ноги. Живой. Разумовский сказал в микрофон. «Что ж, с жадностью ты как-то справился. Посмотрим, что будешь делать сейчас. По моим расчетам, у тебя вот-вот начнутся галлюцинации от промедона. Потом был павильон глупости. И проклятый гром тоже каким-то образом умудрился его разрушить. «Его-то как? Там же просто испытание с ключом и водой. Задачка в стиле игровых телешоу. Ладно, поглядим, что будет дальше». Дальше был павильон жестокости, тут было необходимо дать подсказку. «Игорь, тебя остался третий ключ, и он находится в одной из крыс. Давай, дерзай». На этом испытании гибли даже самые выносливые. Пока они рвали зубами крыс, которые водились в том павильоне, их настигало действие пармедола, и они подыхали, измазанные крысиной кровью. Ключ и правда был в крысе, в отверстии в форме крысы, притаившемся у стены. Но из павильона жестокости гром вышел довольно быстро. Догадался? С него останется. А потом он внезапно замер перед статуей жестокости. Метафорическая скульптура, изображавшая воплощение греха, стояла у каждого павильона. Гром почему-то замер перед каменным минотавром, давящим копытами детей. И Разумовский решил этим воспользоваться, чтобы встретить удачливого гостя возле ящика со спасительным антидотом. Точнее, ядом, до которого, тем не менее, до грома пока еще никто не добирался. Побежал прямо в халате и тапочках. Времени оставалось мало. Ему чего-то захотелось прикончить Грома собственными руками. Умереть от яда слишком просто. К тому же вдруг он какой-нибудь уникум, как Распутина, его яды не берут. Нет, надо его зарезать, чтобы наверняка. Влетел в последнюю беседку, в которой стоял ящик с тремя замочными скважинами. Гром как раз открыл последний замок и вытаскивал склянку с жидкостью, с тем самым ядом, которым он травил поддельников. Так легко ты не отделаешься. Вышеп ногой склянку из рук грома, я отразлился по полу. Я тебя прикончу, тварь! Ты был обречен на смерть! Гром корчился на полу, возле осколков, возле лужицы с ядом. Такой жалкий. Ему плохо. Может, промедол уже свое дело сделал? Ну, что скажешь на прощание, Игорь? Тот внезапно распрямился и изо всех сил ударил Разумовского по лицу, выкрикнув непонятное слово «Налдриксон!». Потом удары стали сыпаться, как град. Разумовский ничего не понимал. Он что, правда распутин, Его яды не берут? И что за на... нал... Думать было трудно, потому что было адски больно, огром все лупил и лупил, придавил его собой и колотил на отмыш. Не может быть! Прошептал Рузумовский. Может, тварь! Еще как может? Думал, я не догадался заранее принять вещество, которое подавляет промедол. Не подумал, что ты будешь меня им пичкать. Налтрексон в аптеках продается. Потом раздались какие-то новые голоса: Эй, Игорь, ты как? Журналистка Пчелкина и напарник Грома. Оказалось, это приехали они. Напарник Очкарик защелкнул наручники на запястьях Разумовского, потом стерег его, пока Гром с Пчелкиной забирали одежду полицейского из особняка. Потом избитого Разумовского затолкали на заднее сиденье машины. «Ну, как я и предупреждал, поедешь в отделение в халате – сам виноват», – с улыбкой сказал Гром. Пока ехали, победители трепались о том, какой гром герой, о том, что гром победил. И в один момент Разумовского это окончательно достало. Что? Думаете, что победили? Вот только у вас на меня ничего нет. Ничего. Напарник Грома огрызнулся. Да, да у тебя весь участок трупами усеян. Что с того? Скажу, что это вы мне их подкинули. Кому люди поверят? «Ментам или самому популярному человеку в стране. Все улики отметут, а если дело передадут в суд присяжных, то меня отпустят единогласным решением». Голос Грома посуровил. «Он прав». «Первая умная фраза за сегодняшний день, Игорь, молодец. Развиваешься на глазах. Вот что Промедол целебный с людьми делает». «Э, «Что делать будем?» – спросил напарник. «Машину тормози». Автомобиль остановился на обочине возле леса. Гром вышел первым, потом вытащил Сергея, поставил на колени. Начал закатывать рукава, закричал. «Ты не оставил мне выбора!» Ха, «Прикончит меня решил! Ну давай, дерзай сделай из меня легенду!» «Хотя чего там, я и так легенда!» Разумовский истерически хохотал. «Игорь, стой, так нельзя!» Начала уговаривать Грома Юля. «Давай, Юля, смотри, какой твой парень рыцарь, без страха и упрека!» Разумовский зажмурился, но боли все не было. «Юль, смотри!» С этими словами Гром полез в карман халата Разумовского. «Так быстро очнулся. А ты не из слабых. Уважаю». Это же его голос. Фраза, которую он поприветствовал сегодня связанного Грома, когда он пришел в себя. Сергей открыл глаза и поднял взгляд на полицейского. В одной руке он держал свое удостоверение, которое досталось из кармана Разумовского. А в другой – жучок, извлеченный из его защитной обложки. Все его слова, вся его исповедь, отлично сыгранная речь злодея, все записано. Только тогда он понял, что по-настоящему проиграл. И закричал, как ребенок, которого обидели в песочнице. «Нет, не может быть! Это, это неправильно!» «Прости, Юль, я прихватил у тебя жучок без разрешения, когда сопоставил факты и понял, где искать Разумовского». «Прощаю, гений!» Раздался омерзительный, влажный звук поцелуя. Разумовский скривился. Устроили оргию на его костях мрази, на обломках его империи. Теперь у нас есть запись саморазоблачения Разумовского. Он мне рассказал о том, как и зачем избавился от Гречкина и остальных, и про свой сад грешников тоже. Но про сад я в отчете подробнее напишу. Получится целая повесть. Даже взглянуть в порядке эксклюзива. Снова звук поцелуя и смех этого очкастого напарника. Гром поднял Разумовского с земли, опять затолкал на заднее сиденье. Следующая остановка. Отделение полиции. Все кончено. Сереж. Да, Сереж. Все кончено. О, Вениамин Самуилович, у вас телефон новый? А, да, Сергей. Я вам говорил в прошлый раз, что Старый запропастился куда-то. Я так его и не нашел, увы. Причина моего расстройства тоже, не так уж вы в поисках. А, заметьте, Сергей, это вы сами про расстройство сказали. Для меня это важный звоночек. Это значит, что у нас есть отправная точка. Понимаете ли, все то время, пока мы с вами работали, я видел перед собой умного, рассудительного человека с обостренным чувством справедливости. Да, вы порой прятались за показным цинизмом, но не слишком уверенно. Однако этот образ не вяжется с десятками трупов, найденных возле вашего особняка, с жестокими расправами, с подстрекательством к насилию, с тягой к энтропии и хаосу. Вы ведете к чему-то очень любопытному, доктор. У меня есть основания полагать, что внутри вас сидит кто-то другой. Внутренний демон, если позволите. Вы играете с ним в какие-то игры подсознательно идете на компромисс, но на самом деле он, не вы, не часть вас. «Очень интересный вывод, Вениамин Самуилович. Жалко послушать доводы, времени не будет». «Почему это? У нас с вами еще час». «Доктор, вы не потеряли свой телефон. Я его у вас позаимствовал. Кстати, премного благодарен, очень выручили». «Что? Ну зачем? Вот зачем!» Рубинштейн только сейчас понял, что в коридоре необычно шумно. Сирены, выстрелы. Я когда-то, благодаря интернету, самым известным человеком страны стал Вениамин Самуилович. А уж имея связь с внешним миром на протяжении нескольких дней, благодаря вашему телефону, я... Знаете, в сети можно найти все, что угодно. Наркотики, оружие, поддельные паспорта. Даже с вооруженными наемниками можно связаться. В общем, вы бы шли с Богом, пока время есть». Лицо психиатра стало мертвенно-бледным. Оцепенев от страха, он не нашел в себе сил даже подняться из-за стола. А потом в дверь допросной вошел Олег. «Я его столько лет не видел. Что говорят в таких случаях? Я могу представить, что говорят в кино, криво улыбаются и с прищуром цедят. Время тебя не пощадило. А потом смеются, крепко жмут руки или обнимаются. Потом вместе отстреливаются от врагов. Только это не кино, это жизнь. Что мне ему сказать? Разумовский, совсем потерянный, внезапно услышал свой, и какой-то не свой, голос будто бы со стороны. «Ну, наконец-то! Почему так долго?» Волков, не ожидавший такого теплого приема, в ответ лишь буркнул. «Я тоже рад тебя видеть». Только тогда Рубинштейн будто бы снова ожил. Нет, ничего приятнее осознания своей правоты даже перед лицом смерти. Психиатр вскочил из-за стола и побежал прочь. Если выберусь живым, с этим вполне можно работать.